Я тебя не спрашиваю, в какой именно вазе и в каком именно помещении ты спрятал бумаги. — Вы что, хотите, чтобы я сам их достал? — изобразив ужас, спросил я. — Именно, Слава. Раз дело обстоит именно таким образом, значит, нужно, чтобы ты достал их сам и сам их нам вручил. В обмен на кассету, разумеется. А если я спалюсь? Постарайся не спалиться. Придумай что-нибудь. Пожар, например, устрой. А тесть мой, думаете, дурак. Он сразу сопоставит, что как только зять приезжает к нему на дачу, так сразу же начинаются всякие беды. У него там есть подвал, Со звукоизоляцией. «Я же говорю, это твои проблемы. Из-за того, что не выдержало сердце у вашего исполнителя? Послушай, парень, ты опять умничаешь. Не хочешь делать, не надо, я не заставляю. Только кассета. Да? Ты все понимаешь. Тогда еще вопрос». Если эти документы не для посторонних, значит тот, кто в них заглянул, становится, так сказать, лишним. А если это так, то мне, пожалуй, лучше смириться с проблемами на семейном фронте. Ну, скажем так. В них ты найдешь только то, что уже было в периодике. Могу даже намекнуть – Дело об убийстве директора фармсиба. Единственное, что не печатали в газетах, — фамилии. Но те, кому надо, давно уже знают, о ком идет речь. А эти документы могут принести вред только в своем оригинальном виде. Копии можно легко объявить подделкой. Даже если ты выучишь их наизусть и придешь в прокуратуру, чтобы изложить все, включая фамилии и юридические адреса, тебе скажут, знаем, знаем, все мы знаем, доказательства где? А доказательства, как нам известно, все еще находятся на территории дачи боцмана. Даже если он скопирует их, впрочем, он наверняка уже давно сделал копии, то это почти ничего не значит. Подделать сейчас можно все. Даже к оригиналам доверие слабое. К ксерокопиям или к компьютерным распечаткам, даже с подлинными подписями, вообще никакого. К тому же, знаешь, Если бы там содержалась настолько уж секретная информация, что за нее надо снимать голову, ты уже давно лежал бы закопанным где-нибудь под Сокуром, потому что читал ты документы или нет, неважно. Хоть ты мамой, клянись, что не читал, они были у тебя в руках, а это все равно, что ты их выучил наизусть и передал содержание половине города. Понимаешь, да? Я промолчал. Пока все звучало логично. Но будет ли все так же логично, когда я передам этому гангстеру документы, которые валяются сейчас среди разных бумаг в моем офисном столе? Хотелось бы думать, что именно так. Тем более, что я не нашел в них ничего сенсационного. Разве лишь, что они по-настоящему доказывают, что властные структуры города действительно причастны к смерти строптивого директора. «Попади бумаги даже в прокуратуру!» «Так это смотря еще кому!» Иной юрист еще того и гляди сам побежит к потенциальным фигурантам «возьмите, пожалуйста-с». В прессу еще куда не шло. Вполне возможно, что среди множества дышащих на ладан городских газет найдется такая, чей главный редактор, знающий, что терять ему уже нечего, решит пойти в банк и поднимет шум со своих страниц. Тут уже и самый коррумпированный на свете человек.